с темной похотью власти, не знающей никакой ответственности перед Богом и людьми. Он стал орудием в руках врагов России. Одни ли немцы были ее врагами тогда? Не стояли ли за спиной Распутина какие-то иные силы, которые искали не только политического ослабления России, но еще нравственного разложения и разрушения великой нации?